Глава 53. Девятый этап. В небольшом густом лесочке лежало спящее тело Сиояна, непрерывно поглощая огромное количество энергии из окружающей среды. Глядя на Сиояна, который сейчас походил на энергетическую воронку, Дэр почувствовал себя приятно удивлённой. Отойдя на некоторое расстояние, она бдительно контролировала окружающую обстановку, чтобы никто не смог подобраться к нему незамеченным. В том случае, если бы Сеояна был выведен из текущего состояния, то он потерял бы шанс перешагнуть на следующий уровень. Практически наверняка можно было бы сказать, что процесс развития Доуки завершится успешно. По мере поглощения Доуки слабые следы усталости на лице юноши постепенно исчезали, подобно куску тёплого нефрита, и его юное и красивое лицо засияло бледным светом. Эти процессы продолжались ещё в течение следующего часа, пока наконец не завершились. Наконец, когда последние потоки долги вошли внутрь тела Силаяна, в маленьком лесочке восстановилось прежнее спокойствие. Глаза Силаяна по-прежнему были плотно закрыты, а его грудь поднималась и опускалась плавно и размеренно. Увидев это, Дайяр облегчённо вздохнула и тихонько рассмеялась. Наконец-то он уникальный стих девятого этапа. Возможно, через полгода Сяо НГГ сможет сформировать вихрь доуки и стать полноценным учеником. Тихо обмывшись, девушка запрыгнула на ближайший вагон и уселась, скрестив ноги, оперев локти в колени и положив подбородок на ладони. Она терпеливо ожидала пробуждения молодого человека. Уже постепенно наступали сумерки, когда Сяо Ян наконец ощунулся от осна. Сяо Вэй ио моргая глазами, Сяо Ян смотрел в пространство пустым взглядом, пока через некоторое время не пришёл в себя. Приподняв голову, он посмотрел на фигуру, окутанную ореолом лучей заходящего солнца. Яркие, чистые, словно капли росы в глаза посмотрели на него в ответ. Он улыбнулся. "Сяо Ян Гэ, наконец-то проснулся?" очаровательно засмеявшись, спросила Дай Эр. Сообко кивнув, Сяо Ян стал Покрутив затёкшие шеи, он лениво потянулся всем телом, громко захрустев в суставами. Ошеломлённо чувствуя достижение прорыва, Цяоян сначала сжал руку в кулак, после чего снова разжал её, сотвишер челистью, Цяоян на коню гову, его лицо в равной степени выражало сомнение и неуверенность. Наконец, он промямлил: "Э-э, я что, достиг девятого этапа?" С любопытством наблюдая за задаченным и растерянным Силояном, Дейр не выдержала и расхохоталась. Увидев у утвердительных его к девушке, губы молодого человека изогнулись в улыбке. Он был приятно удивлен произошедшим событием, хотя и не знал, как ему реагировать, то ли плакать, то ли смеяться. Его прошлый прорыв произошел в то время, пока он спал. И в этот раз произошло то же самое. Его манера прорыва была, пожалуй, слишком нелепой. Сделав несколько быстрых ударов кулаком в воздух, я ощутил, что его долки стала гораздо сильнее, нежели несколько часов назад. Сяо Ян не мог удержаться и торжествующе расхохотался. Наконец переварив все произошедшие события, юноша обратил внимание на потемневшее небо, после чего с благодарностью улыбнулся Дээру. Он знал, что она терпеливо ожидала его всё это время. Положив свою одежду обратно, Сяо Ян шутливо обратился к Дээру: «Ты не торопишься? Сегодня хороший день. Как ты относишься к тому, чтобы позволить братишке угостить тебя вкусной едой?» «Хм-хм, тогда я хочу самую дорогую еду», — ответила она, тихонько рассмеявшись. Чтобы отблагодарить Д.Р. за то, что та пророждала его целый день, Силуян пригласил её погулять по городу, после чего на территории клана они расстались. Волча ноги обратно в свою комнату, Сио Ян обессиленно рухнул в кровать и, крепко охватив отдела, тихонько пробормотал себе под нос. «Наконец-то, я снова собираюсь стать учеником». «Эй, этот прорыв, он связан с той юной особой!» Внезапно посреди комнаты прозвучал смех старика. Лениво приоткрыв один глаз и посмотрев на Яо-Ао, Сио Ян нахмурился. Какое отношение она к этому имеет? Она определённо поспособствовала тебе. В противном случае, самостоятельный прорыв занял бы у тебя не меньше недели. Неохотно пожав плечами, Сил Ян откинул свою голову обратно на одеяло. Сейчас я уже на девятом этапе, и чтобы стать учеником, мне потребуется полгода или около того. После этих слов, он на мгновение замер, после чего отбросил своё дело, и его лицо помрачнело, а в голосе появились нотки холода. «Прошёл уже целый год, а я всё ещё не достиг ранга ученика. Если всё и дальше будет двигаться с прежней скоростью, то я больше что не смогу догнать Налан Янран!» Услышав это, Яао поднял глаза, чтобы посмотреть на него, так ничего и не сказал в ответ. «Науан Ян Ран обучается, чтобы стать следующим главой культа Юн Лан. Её способности весьма хороши, да и культ Юн Лан также весьма силён. Вдобавок, в их рядах состоит грозный алхимик, король эликсиров Гухи. Если он будет помогать Науан Ян Ран, то её скорость развития ничем не уступит моей!» — высказал он свои мысли вслух. Яааа повернул голову в сторону Сиояна и увидел, как тот напряжённо смотрит на него. В ответ он рассмеялся, но так ничего и не сказал. Посмотрев на лицо Ялала, Силуэн только и мог что-то беспомощно закатить глаза. Все его слова были бессмысленными. Хе-хе-хе. Э -э -э. После продолжительного молчания, Ялала медленно вздохнул. Подойдя к Силуэну, он снисходительно ухмыльнулся. «Гухи? Как жалкий алхимик шестого ранга может называться королем эликсиров?» Он сегодня лишь мы о кассов. Если дело касается приготовления эликсиров. Обратив внимание на снисходительную манеру речи своего наставника, Сёён внезапно умнуся. Он понял, что его таинственный учитель наконец решился взяться за дело. Завтра ты должен будешь закупить кое-какие ингредиенты. Пилили на копряники, ты будешь есть их словно конфеты. Я не думаю, что у этой Иванова будет такой препарат. Ссупив руки за спиной, я лаусом самодовольно убался.